Глава 12. Уаскаран Мерседарио Ближе к вечеру прошел дождь, и Васе пришлось немного сбросить скорость, потому что дорога стала скользкой и коварной, автобус боялся гнать во весь опор, как этого хотелось Васе. Вольво вскоре велел свернуть с трассы, и Карус пол старостепенными улицами, разгоняя тишину сонных районов. Пленный вирк валялся под колесами, и признаков жизни не подавал. Пард удивлялся, почему Вольво его не допросит, но Вольво словно забыл о пленном. Несколько раз он разговаривал по телефону, затыкая второе ухо пальцем, а однажды даже вынудил Васю остановить автобус и долго бродил по обочине с трубкой у уха, разговаривая и жестикулируя. Плотные порывы ветра от проносившихся мимо машин шевелили непослушные пряди черных волос у Вольво на голове. Шофер-парнишка несколько раз начинал шевелиться и стонать. Иланд его снова усыплял. Задолго до темноты начали искать место для ночлега. Вольво придирчиво выбирал подходящий квартал и остановился на тихом райончике с удобными коттеджами, массой зеленых лужай и минимумом оседлого народа в округе. Коттедж, рядом с которым затормозил Икару, был достаточно велик, чтобы вместить всю команду. Вещи и пленника сгрузили на траву. А автобус Вася отогнал подальше и оставил на такой же тихой улице, на всякий случай. Дверь была не заперта. Такое часто случалось с необитаемыми домами. Команда просочилась внутрь, внесла пленников и вещи. «Ха!» – сказал Трыня, осмотрев окна. «Да тут не шторы, сплошная светомаскировка. Можно даже свет зажигать!» Он повозился в углу у крайнего окна, и плотные черные завесы развернулись с тихим шелестом, наглухо закупоривая все окна в просторном холле. Кто-то включил свет. Мина тут же выскочил на лужайку перед коттеджем. «Чисто», — сообщил он, вернувшись. «Ни лучика не видать». «Хорошо», — сдержанно кивнул Вольво. «Трыня, пройдись по всему дому и завесь каждое окно». «Каждое, понял?» «Чтобы наружу так ни один лучик и не проскользнул». Половинчик отправился в поход по дому. Беленький и Мина пошли с ним. «Вахмистер». Устрой внешнюю охрану. Кто первым, решайте сами. Остальные по комнатам. Но только по тем, где уже побывал Трыня. Ужин и спать. Завтра встаем рано. Кое-какой снеди набрали в придорожных кафешках и магазинчиках. Поддержать силы и отогнать назойливое чувство голода. Впрочем, на охоте частенько бывает некогда пировать. Пара галет до пакетик колы или банка пива – вот и вся еда. И никто особых неудобств не испытывал. Жор. Подбери комнату мне и подготовь все. — Понял, шеф. Половинчик Жор служил у Вольва кем-то вроде денщика. Кроме всего прочего. Все быстро и как-то тихо и деловито рассосались по дому. В холле остались только парт с Гонзой, Вольва, девушка, техники полуэльфы, Иланд да пленник Вирк, по-прежнему представляющий из себя недвижимый куль. Потом подошли Бюскер Моллин с Роя Ловсоном. Ну что? — вздохнул Вольва. Начнем, пожалуй. «Оживи его, Иланд!» Эльф сноровисто сдернул с Вирга мешковину и развязал руки. Ноги оставил связанными. Вирг безжизненно растекался под его руками. Он по-прежнему пребывал в прострации, хотя глаза его были открыты. Иланд извлек полоский пузырек темного стекла, свинтил крышку и сунул пленнику под нос. Вирг немедленно дернулся, словно его ударила техника из источника издавленно замычал. Эльф с размаху влепил ему пощечину, другую. «Сейчас оклемается», – уверенно сказал Иланд. Взгляд пленника и впрям становился все более осмысленным. Он замотал головой и попытался сесть, но не сумел и вновь растянулся на ковре. «Узади его у стены», – велел Вольво. Эльф немедленно подтащил пленника к свободной стене, облокотил на цветастые обои, поддержал, чтобы снова не сполз на пол прохрипел вирг потом сдавленно закашлялся и принялся тереть онемевшее запястье все объявил иланд отходя от пленника на шаг он юзей был шеф вирг мрачно поглядел на него потом на вольва ведь вольва тоже был виргом ну что родич сказал вольва хмуро готовься сейчас из тебя правду вытрясать станут Вот этот эльф, ты о нем слыхал, наверное, в своем деле спец. Да и гномы тоже не пять лет назад родились. Так что советую не упираться. Целее останешься. Вирк промолчал. Итак, вопрос первый. На кого ты работаешь? На решаку. Вольво обменялся безмолвными взглядами с Иландом и бюскер -Молленом. Подробнее потребовал Вольво. «Что подробнее?» – переспросил пленник. Вольво прикрыл глаза на миг. «Голуба, послушай!» – ласково сказал он, и от этой ласковости у парда невольно прогулялся по спине холодок. «Выключи, идиота, и развязывай язык! Предупреждений больше не будет, учти! Начнутся меры!» Вирк сверкнул глазами и недовольно стал говорить. «Решака...» Орк и смелый. Держит несколько районов. Я у него лет пятнадцать в, в группе. Кто контролирует вашу группу? Не знаю, но думаю, что шульга. Шульга Вирк работает на Жарсона. Шепнул Бюскер Парду. Похоже на правду. Кто прошлой ночью устроил нападение на поезд? Мы. Цель. Я точно не знаю. Только слухи. Слухи. «Да поподробнее». «Некто, кто ехал в восьмом вагоне Николаевского поезда, намеревался перехватить одну из наших ближайших операций в Запорожье». «Источник слухов». Вольва задавал вопросы сухо, жестко и отрывисто. Пленник поморщился. «Мать сыра земля!» Иланд коротко, почти без замаха, пнул сидящего Вирга носком сапога под дых. Тот даже дернуться не успел, не то что заслониться». Когда Вирк обрел способность дышать и снова с трудом привалился к стене, Вольва повторил вопрос. «Источник слухов!» Ленник, захлебываясь приступами кашля, все же сумел выговорить. «Послушайте, уважаемый, у слухов не бывает источников!» Вольва еле заметно усмехнулся. «А ты не так уже не прав. То есть конкретно никто ничего не говорил» полслова там услышал, полслова здесь, остальное додумал и сопоставил. Так что ли? Так. Здорово, Вольво потер подбородок. Просто здорово, что намеревались сделать с захваченными живыми из восьмого вагона. Вирка опустил набрякшие веки и тихо сказал: "Мы не получали приказа кого-либо брать". Парды Гонза невольно поглядели друг другу в глаза. Вот так. Их всех собирались просто убить. Без затей и выяснения чего бы то ни было. Просто убить. Как до кучливых комаров, налетевших в летнюю спальню. Вольва ненадолго задумался. Пленник оказался просто пешкой. Малоинформированной, хотя и не глупой, но все же пешкой. Допрашивать его дальше было бессмысленно. «Убери его, Иланд, под замок до утра. Утром отпустим». И добавил специально для пленника. «Слышишь, мы тебя отпустим». «Передашь хозяину все, что я скажу». «Я понял», — глухо сказал Вирг. Парт заметил на его щеках две ямочки, как раз там, где кончики клыков соприкасались с кожей. Наверное, пленник крепко сжимал челюсти. «И парнишку из автобуса тоже отпустите. Чуть пораньше». Илан согласно кивнул и бесцеремонно поднял Вирга за шиворот, хотя тот был потяжелее, да и повыше. Рой Ловсон помог Иланду пристроить пленника. Они покинули холл, затворив за собой дверь. «Значит, Жерсон», – тихо сказал Гонза, внимательно глядя на Вольво. «Так получается». Вольва медленно обернулся к нему. «Жерсон звонил мне сегодня днем. Он не отдавал приказа Шульге, и ручается, что Шульга тоже никому не отдавал приказа. Орк Аришака действовал самостоятельно. Кстати, Жерсон заметил, что последний раз действовал». «И я ему склонен верить. А Аришака ведь даже не Вирк!» «Но ведь Жерсон может играть!» Гонза пожал плечами. «Вся его команда может играть, как оркестр, повинуясь только дирижеру!» Вольва горько улыбнулся, а потом Чеканя каждое слово произнес. «Запомните, живые! Крепко запомните!» «Жерсон никогда, никогда не вяжется в свару с техником Большого Кива и его подручными!» А тут даже не свара, тут война, и добавил уже мягче и задумчивее, никому конкретно не обращаясь. Это не жарсон. Но кто же тогда, шахнуштод? При звуках родного языка Гонза вопросительно шевельнул ушами.